Глава двадцать вторая. Подвал сокровищ в опаре. Совсем уже стемнело, когда Лэ, верховная жрица, вернулась в комнату мертвых с пищей и питьем для Тарзана. Она не взяла с собой света и ощупью нашла дорогу. Сквозь каменную решетку в потолке тропическая луна тускло освещала комнату.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 Сюда возвращаются мертвые, чтобы совершать обряды. Видишь этот древний алтарь? На нем мертвые приносят в жертву живых, если находят их здесь. Вот почему люди боятся этой комнаты. — А ты? — спросил он. — Я верховный жриц. Только меня одну не трогают мертвые, и я изредка привожу им человеческую жертву оттуда сверху.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 Она привела его обратно в первую комнату подвала, потом повернула в один из начинающихся от нее коридоров, в темноте Тарзан не разглядел в который. Минут десять они шли извилистым проходом, пока они подошли к закрытой двери. Он услышал звук поворачиваемого ключа и стук отодвигаемого засова. Скрипнули заржавленные петли, дверь распахнулась, и они вошли.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 пока не дотронулся до стены. Потом он обошел всю комнату, придерживаясь за стены. Комната была квадратная, футов двадцати по каждой стороне. Пол был бетонный, стены такой же каменной кладки, как и наружные стены здания. Небольшие куски гранита различных размеров и форм были искусно сложены вместе, безо всякой известки или цемента. В первый же раз, как только Тарзан обошел стены,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 Сомнений быть не могло. Ясно ощутимая струя свежего воздуха проникала в комнату в промежутке между камнями именно в этом месте и больше нигде. Тарзан попробовал несколько кусков гранита, образовывавших стену в этом месте, и в конце концов нашел один довольно легко вынимающийся.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 Заделав стену, Тарзан повернул к колодцу, который в этом месте был футов пятнадцать в ширину. Перепрыгнуть такое расстояние человеку обезьяне ничего не стоило, и минуту спустя он уже шел узким туннелем, осторожно переставляя ноги, чтобы не попасть в такой же колодец, как тот, что остался позади. Футов через сто он подошел к лестнице, спускающейся в темную бездну. Потом лестница прекратилась.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 попробовав руками человек обезьяны решил что ступени высечены в скале потому что нигде не чувствовалось соединений лестница довольно долго поднималась спирально и вдруг после крутого поворота тарзан попал в узкую щель между двумя скалами над ним стояло звездное небо каменистая тропинка круто поднималась вверх тарзан пробежал по тропинке и очутился на верхушке огромного гранитного валуна. На расстоянии мили позади лежал город Опар со своими куполами и башнями, весь залитый мягким светом экваториальной луны. Тарзан взглянул на слиток, который принес с собой. Несколько секунд он рассматривал его при свете луны, потом, подняв голову, посмотрел в сторону города былого величия. — Опар, — шептал он. А пар заколдованный город мертвого и забытого прошлого, город красавиц и зверей, город ужаса и смерти, город сказочных богатств. Слиток был золотым самородком. Валун, на котором лежал Тарзан, находился на равнине на полпути между городом и теми скалами, через которые он со своими черными воинами перебрался накануне утром.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 И о находке желтого металла, и предложил вернуться ночью и забрать, сколько можно будет из их сокровищ, ни один не отказался. И когда сумерки спустились на песчаную долину опара, пятьдесят эбеновых воинов легкой рысцой потрусили по пыли гигантскому валуну, возвышающемуся перед городом. Если трудно было спуститься со скалы, то казалось почти невозможно втащить пятьдесят воинов на вершину, но задача была выполнена благодаря геркулесовским усилиям со стороны человека-обезьяны. Десять копий были связаны вместе, и с этой цепью, привязанной к поясу, Тарзан взобрался-таки наверх, потом по одному перетащил всех своих воинов, немедля двинулись они К комнате сокровищ, где каждый взял по два самородка весом до восьми десяти фунтов вместе. В полночь весь отряд был уже у подножия валуна, но только к рассвету взобрались они на скалистую вершину. Домой продвигались медленно, гордые воины не привыкли носить тяжести. Но они не жаловались, Их к концу тридцатого дня вступили в пределы своей земли. Здесь. Тарзан повел их не на северо-запад к селению, а прямо на запад, и утром на тридцать третий день приказал им сняться и идти к себе в селение, оставив золото там, где они сложили его вечером. — А ты, Вазири? — спросили они. — Я останусь здесь еще несколько дней, дети мои. Спешите же к своим. Когда они ушли, Тарзан взял два слитка и, вспрыгнув на дерево, легко пробежал несколько сот ярдов среди густых нижних ветвей. Внезапно открылась перед ним крутая поляна, окруженная гигантами джунглей, как и часовыми. В центре этого естественного амфитеатра было маленькое плоское возвышение плотно убитой земли. Сотни раз до того бывал Тарзан в этом уединенном месте так густо заросшим колючими кустарниками, виноградниками и огромными лианами, что даже шито-леопард при всей своей гибкости не мог проскользнуть туда. И Тантор-слон при всей своей гигантской силе не мог проложить себе дорогу сквозь живую стену, защищающую зал собраний больших обезьян от всех обитателей джунглей, кроме самых безобидных. «Пятьдесят переходов» — сделал Тарзан — пока перенес все самородки в пределы амфитеатра. Потом из дупла старого расколотого молнии дерева вытащил ту самую лопатку, которой когда-то выкопал сундук профессора Архимеда Портера, им же перед тем здесь зарытый. выров длинную канавку, он сложил туда состояние, которое его черные воины принесли для него из забытой сокровищницы города Апара. Эту ночь он проспал в амфитеатре, а рано поутру на следующий день отправился навестить свою хижину перед возвращением к вазире. Найдя все в прежнем виде, он углубился в джунгли, поохотиться с тем, чтобы принести добычу в хижину и там спокойно попировать и выспаться на удобной постели. Он блуждал милях в пяти к югу на берегу реки, впадающей в море милях в шести от хижины. Он отошел от берега на полмили, как вдруг ноздри его втянули запах, который взбудораживает джунгли. Запах человека. Ветер дул с океана, и Тарзан понял, что источник запаха к западу от него. К запаху человека примешивался, однако, и запах нумы. Человек и лев. Надо спешить, — подумал человек-обезьяна. Запах белого человека. Нума, пожалуй, охотится. Когда он добежал деревьями до опушки леса, он увидел женщину, опустившуюся на колени в молитве, а перед ней дикого примитивного вида белого мужчину, закрывшего лицо руками. Позади мужчины старый лев медленно подвигался к легкой добыче. Лицо мужчины было повернуто в сторону. Женщина низко нагнула голову. Он не видел черт лица. Нома уже приготовился к прыжку. Нельзя было терять ни секунды. Тарзан не успел бы снять лук и вправить в него стрелу. Он не мог пустить в ход ножа. Оставалась только одна надежда, один выход, и человек-обезьяна действовал с быстротой мысли, бронзовая рука откинулась назад, на миг копье легло на плечо гиганта, и затем мощная рука выбросила его вперед, и быстрая смерть из зеленой листвы влетела прямо в сердце прыгнувшего льва. Не издав ни единого звука, он упал мертвый к ногам тех, кто чуть было не сделался его жертвой». Несколько мгновений ни мужчина, ни женщина не шевелились. Потом она открыла глаза и с изумлением взглянула на мертвого зверя, лежащего позади ее спутника. Когда красивое лицо приподнялось, у Тарзана от обезьян захватило дыхание от изумления. Он не верил своим глазам. Неужели он сошел с ума? Не может быть, чтобы это была женщина, которую он любит. «Ну, конечно, это была она!» И женщина поднялась, а мужчина обнял и поцеловал ее. И тогда сразу кровь бросилась в голову человеку-обезьяне, кровавый туман поплыл перед глазами, и старый шрам на лбу выступил на темной коже ярко-красной полосой. Страшное выражение появилось на диком лице, когда, подняв лук, он заложил в него отравленную стрелу. Злой огонек плестел в светло-карих глазах, пока он целился в спину ничего не подозревающего человека. Он бросил взгляд на гладкую стрелу, сильно оттягивая тетиву, чтобы стрела пронзила насквозь сердце, для которого была предназначена. Но он не выпустил рокового вестника. Медленно опустился лук, шрам на лбу побледнел, и тарзан от обезьян, склонив голову, медленно повернул в джунгли.